Раздел 3. Макроэкономика и ее главные проблемы. Страница со 163 по 242. Лекция 12. Макроэкономика как объект анализа. Макроэкономические показатели. Страница со 164 по 176. 12.1. Возникновение макроэкономической теории. Страница 164. 12.2. Логическая модель макроэкономики. Страница 165. 12.3. Специфика макроэкономического анализа. Страница 166-я. 12.4. Макроэкономические показатели. Страница 169-я. 12.1. Возникновение макроэкономической теории. Современная наука о социально регулируемой рыночной экономике создавалась на протяжении более полувека в два этапа. Сначала, в последнюю третье XIX века, сформировалась теория, объясняющая поведение рыночного субъекта, фирмы и домохозяйства в рамках локального рынка. Этим была очерчена сфера частного бизнеса, базовый уровень и массовая социальная основа рыночной экономики. Возникновение микроэкономики и изучающая ее микроэкономическая теория, знаменовала качественный скачок в развитии экономической науки, ибо именно микроэкономика свела поведение единичных производителей и потребителей к рациональной рыночной логике действия покупателей-продавца, к стремлению достижения максимальной чистой выгоды. Этим экономическая наука прервала апелляцию к абстрактным добродетелям абстрактного человека и пришла, наконец, к земному человеку с его прозаическим желанием извлечения выгоды. В то же время возникновение микроэкономической теории, ставшей концепцией рыночного объяснения экономики как совокупности локальных микрорынков, породило и глубокий кризис в экономической науке. Дело в том, что рыночная методология микроэкономической теории не согласовывалась с внерыночной методологией анализа общеэкономических процессов. Принцип системности требовал, чтобы экономика в целом получила рыночную трактовку. Эту задачу решил выдающийся английский экономист Джон Кейнс, который в 30-е годы нашего века заложил основы макроэкономической теории, то есть теории, объясняющие закономерности движения экономики как макрорынка. Страница 165. Макроэкономическая теория наиболее сложный и вместе с тем важный раздел экономической науки. Знание макроэкономических моделей и есть в широком смысле экономическая культура экономическое образование. Вот почему он выделен в особой в рамках учебного раздела курса. В рамках экономической теории макроэкономика представляется совокупностью укрупненных агрегированных экономических показателей. Но чтобы такая совокупность превратилась в систему, необходимо было обнаружить зависимости между этими показателями. Вот такое обнаружение зависимости между макроэкономическими показателями и составляет предмет макроэкономического анализа. Конечно, следует признать, что сегодня строгое разграничение на макро- и микроэкономику уже не существует. Мы наблюдаем их своеобразную диффузию. Тем не менее, можно перечислить проблемы, которые традиционно относятся к макроэкономическим. Первая проблема занятости. Второе величина производимого национального дохода. Третье – динамика делового цикла. Четвертое – природа инфляции. Пятое – мировое хозяйство. Шестое – экономический рост. Теперь, уяснив сверхзадачу макроэкономического анализа, рассмотрим, как устроена макроэкономика и как выводятся агрегированные макропоказатели.